Кирилл сидел на переднем сиденье джипа Гора и старался разобраться, находится ли он в адекватном состоянии или от всего пережитого крыша у него, что называется, начала протекать. Как ни странно, ни шока, ни каких-либо других эмоций он не испытывал, как будто эмоциональная сфера в нем полностью атрофировалась. Он слышал гул голдвигателя, сигналы проезжающих мимо автомобилей, разговор по телефону Гора и Артура Григорьевича, и даже стук собственного сердца. Он видел городские кварталы, броскую рекламу на витринах и билбордах, толпы горожан, стоящих на остановках, бредущих по тротуару, переходящих через дорогу. В голове при этом звенела непривычная пустота. А вдруг это и есть шок? «Он где-то поблизости». Говорил Гор, его смартфон, закрепленный на приборной панели, работал в режиме громкой связи. «Если подключить Винни, дать ей струны Цанцу, вооружить Кирилла, то мы прочешем район еще до вечера». «Куда вы сейчас едете?» Раздался из динамика голос Артура Григорьевича. «В Курганово. Скажите Винни, чтобы она...» «Подожди, Дмитрий!» Перебил Иноземцев. «Как там Кирилл?» Гор кинул на Кирилла косой взгляд. Нормально. Он хорошо держится. Вот что. Не думаю, что нужно спешить. В Курганово сейчас неспокойно. Лезть туда не стоит. Езжайте ко мне. К вам? Мы потеряем время. Наш друг из оврага в эти самые минуты положит кучу народа. Не исключено. Но мы пока не знаем, где он находится и вообще, что из себя представляет. «Раньше мы с такой силой не сталкивались, верно? Разворачивайся, Дмитрий, и езжай ко мне домой. Мы обсудим ситуацию и решим, что делать дальше. Пороть горячку не стоит». Гор помолчал, управляя автомобилем почти на автомате. Кирилл заметил, что он не согласен с доктором и хочет возразить, но не возразил. «Хорошо». Он прервал связь с доктором, доехал до перекрестка и развернулся. Несмотря на эмоциональный ступор, у Кирилла отлегло от сердца. Ему просто необходима была передышка. «Интересно, что он задумал?» Произнес он без выражения. «Могу предположить. Во-первых, он беспокоится о тебе. Ты слишком многое пережил за короткое время. Если не сделать перерыв, ты сломаешься. Извини, я иногда забываю, что ты новичок». «Я не сломаюсь, что ты взял?» С того, что сам через это прошел. Во-вторых, у него есть план. У него всегда есть план, и никто, кроме него, не знает его полностью. Кирилл молча смотрел на дорогу. Гор забывает, что Кирилл новичок, значит, тот держится достойно, это хорошо. И то, что у Артура Григорьевича всегда есть план, обнадеживало. Доктор знал свое непростое дело, и опыт у него опять-таки имелся. Если он решил, что психическое состояние нового бойца невидимого фронта важнее, чем бродящее по Курганову чудовище, следовательно, у него есть свои резоны. И Кириллу не стоит об этом волноваться. У Кирилла, собственно, есть свои нерешенные проблемы, которые за него никто не разрулит. Например, Аня. Завтра она вернется и потребует ответа на свое предложение. Она ведь не знает, что у Кирилла сейчас хватает проблем. а Кириллу придется дать четкий, ясный и однозначный ответ «да» или «нет». «Никаких мне надо подумать» или «дай мне еще время». Любовь, как сказала Винни, не знает полутонов. Ум Кирилла ухватился за эту проблему изо всех сил, лишь бы отвлечься. «Он очень умный человек», — сказал Горни, верно истолковав молчание Кирилла. «Мы с Винни ему доверяем. Тебе тоже». «Да нет!» Слегка раздраженно сказал Кирилл. «Я о другом думаю. Я не знаю, что ответить на предложение Ани. Это моя девушка». Он резко умолк удивляясь, что говорит об этом гору. Все же расшатанные нервы давали о себе знать. Кроме того, Винни уже дала совет. Осталось поинтересоваться мнением горы, раз уж они теперь друзья и соратники. Дмитрий не производил впечатления специалиста по таким делам, но выбора особо не было. Гор поднял брови. Предложение девушки. Обычно предложение делают парни. Да нет, это не то предложение. А если говорить в двух словах, она меня поставила перед выбором, жениться на ней или проваливать. Мы живем вместе, и меня все устраивает. То есть жить с ней ты хочешь, а оформлять брак не хочешь? Уточнил Гор, и когда Кирилл вместо ответа дернул плечами, продолжил. Вообще-то из меня плохой советчик по таким делам. Я уже понял. Зря я все это рассказал. Проехали. Но тем не менее могу дать совет. Не обращая внимания на последнюю фразу, сказал Гор. Скажи честно, ты ее любишь? Кирилл закатил глаза. Ну вот снова. Здорово. Еще одна Винни нашлась. И что эти охотники за нежитью понимают в любви? Я... «Ее ценю!» «Ценят прибыльную работу, а не человека. Значит, ты ее не любишь, иначе не колебался бы. Думаю, ты уже давно решил, как ответить Ане. Просто у тебя не хватает храбрости сказать ей об этом». Кирилл открыл рот, потом закрыл его. В голове крутилось множество слов, которые он хотел произнести, но нужного не нашлось ни одного. Он ощущал себя не в своей тарелке, Гор, в сущности, дал тот же совет, что и Винни, сказать правду о том, что он не любит Аню. Но, черт побери, с чего эти двое решили, что он не любит Аню, только с того, что он медлил с ответом и не сказал, что «да, мол, я ее люблю?» Они ведь не знают его и не знают Аню. Не слишком ли они торопятся с выводами? Или же им выгодно поскорее его оторвать от подруги, чтобы в битве с некромантами он больше не отвлекался на амурные переживания? Кирилл попытался проанализировать чувство Кани. Да, он ценил ее, порой чувствовал огромную нежность и влечение, конечно, куда без него. Когда Аня долго не было рядом, он скучал. Были ли все эти эмоции любовью? Не обязательно же испытывать именно ту самую любовь, о которой пишут поэты. Кирилл человек уравновешенный, и его любовь должна быть спокойной, без пушкинских страстей. Когда об Ане с ним говорила Винни, Кирилл не слишком напрягался. «Девушки, они в любовных делах разбираются лучше и всегда ставят вопрос ребром, не давая мужикам влиять». Но от Гора, этого замороженного убийца-марионеток, который сам чем-то похож на зомби, Кирилл такого шага не ожидал. Получается, и Винни, и Дмитрий знают о любви больше, чем Кирилл. Интересно, а они не бывшие любовники? Кирилл не нашел в себе сил продолжать разговор. Остаток пути он преодолел в молчании. Ворота дома Иноземцева были открыты, и гор въехал прямо во двор. К тому времени солнце заметно склонилось к закату, и его наклоненные лучи пожелтели. Было жарко и душно, а над горами громоздились грозовые тучи. Кажется, природа роднинска вспоминала, что дарить людям такие солнечные деньки не в ее правилах даже летом, и намеревалась обрушить на город привычный дождь. Войдя вместе с Гором в дом, Кирилл уловил запах еды и понял, что страшно проголодался. В просторной кухне Артура Григорьевича хозяйничала винни, двумя ложками мешая салат в огромной стеклянной чаше. На электрогриле готовились стейки, распространяя обалденный аромат жарящегося мяса. «Где доктор?» – спросил Гор. «В кабинете, сейчас придет. Садитесь, будем ужинать». «Что с отпечатками?» «Большинство бабы Гали. Есть и другие. Не думаю, правда, что это кукловод. Отпечатки маленьких пальцев принадлежали детям. Они, видимо, касались вещей в квартире, когда еще были живы. Есть и взрослые отпечатки. Кирилл, у бабы Гали бывали гости? Или она была очень замкнутой? Кирилл?» Винни прекратила размешивать салат и посмотрела на него. Гор тоже обернулся. Кирилл сидел на табурете, уперевшись локтями в колени и уставившись на собственные ступни. Несколько секунд он не реагировал, затем поднял голову. «Вот ведь тварь!» Вырвалось у него. Он почувствовал, как из груди поднялся жар и лицо запылало от гнева. «Это ж какой надо быть сукой, чтобы такое сделать? Бедную одинокую старушку! Детей!» «Хотел бы посмотреть ему в глаза!» «Что вы делаете с кукловодами, когда их поймаете? Легкой смерти он не заслужил. Это точно!» Винни смущенно глянула на гора. Тот остался невозмутим. «Я понимаю. Мы понимаем. Кукловоды — монстры, но они не совсем принадлежат себе. Они выполняют волю владык смерти. Вот это наши враги, и мы никого не берем в плен, можешь поверить!» «Это война, кроме шуток». Кирилл обнаружил, что вскочил на ноги. Гор смотрел на него непроницаемыми черными глазами, и Кирилл вспомнил, что это человек, который охотится на некромантов и их порождение не первый год. Ему стало немного стыдно за свою вспышку. Он снова сел, не зная, что сказать, и тут зазвонил его телефон. «Аня? И как после этого не верить в телепатию?» Не иначе Аня уловила его мысли о ней и позвонила. «Да», — изо всех сил, стараясь говорить ровным голосом, промолвил Кирилл. «Кирилл, что тут стряслось? Я приехала освободилась на день раньше. Тебя нет, в квартире бардак. Все нормально». «Э-э-э...» Кирилл вскочил и вышел в прихожую, а оттуда во двор. Не хотелось, чтобы их разговор слушали посторонние. «Мне надо было срочно уехать». к родителям я искал свои шмотки торопился вот и устроил бардак извини надо было тебя предупредить с твоими родителями все хорошо встревожилась аня да да все нормально просто слушай давай я тебе расскажу при встрече подожди если с твоими мамой и папой все окей, то к чему такая спешка намекни хоть в чем дело кирилл помолчал он не хотел вратьей дальше Сердце стучало чуть ли не громче, чем при атаке зомби. Ладони вспотели. «Ну же, решайся, Ратников!» «Аня! Я насчет твоего предложения. В пятницу мы беседовали об этом, помнишь?» «Конечно, помню». Ее голос слегка задрожал. «У тебя есть время до завтра, если что. Я дала тебе три дня, как в сказке». «Да, но мы живем далеко не в сказке. Я решил больше не тянуть время и сказать, как есть. Аня, мой ответ – нет». Сказав это, Кирилл съежился. Его одолевало дурацкое желание выключить телефон и спрятаться куда-нибудь. Но он не сделал ни того, ни другого. Аня долго молчала, и от этого Кириллу становилось только хуже. Он пересилил себя и не окликнул ее. Она заговорила сама. «Я поняла, Кирилл», — сказала она. Ее обычный теплый голос изменился до неузнаваемости, стал холодным, чужим, ледяным. «Спасибо, что дал честный ответ. Что ж, прощай. Ключи я отдам Лилии Анатольевне. Заберешь у нее». «А...» «Хорошо», — выдавил Кирилл. а Аня отключилась. Кирилл сел прямо на цементные ступеньки. заходящее солнце обжигало щеку и плечо в душном воздухе не было ни намека на ветерок вдали невнятно бурчала надвигающаяся гроза вот и все очень быстро столько времени они были вместе и тут раз и все кончено наверное в жизни всегда так растешь учишься работаешь накапливаешь опыт думаешь что познал тайны мира а потом раз — и умираешь в одно мгновение. И все, чему ты научился, исчезает вместе с тобой. И всей твоей жизни, какой бы долгой она ни была, грош цена. То же самое с отношениями. Некроманты научились поднимать людей из могил, но то, что было между Кириллом и Аней, никакой некромант не воскресит. Секунды три Кирилл тупо пялился на почерневший экран смартфона. Его тянуло перезвонить — Но он понимал, что это глупо. Не так он представлял себе этот разговор. Он не должен был говорить такое по телефону. этот трусливый поступок, как ни погляди. Винни и Гор загадили ему мозг, вот он и поторопился. Хотя стоп. Не стоит их винить, это тоже поступок труса. Ответственность лежит полностью на нем. Из дома выглянула Винни. «Кирилл, пошли кушать». Он медленно по-стариковски встал и последовал за Винни. Надо хотя бы помочь, а не съехать, у нее много вещей. Но нет, она откажется. Все, Кирилл Ратников, выбор сделан. Решение принято, и нечего теперь терзаться, почем зря. Артур Григорьевич Гор и Винни сидели за барной стойкой на высоких табуретах. Перед каждым стояла тарелка со стейком, облитым соусом и украшенным зеленью. Еще одна тарелка дожидалась Кирилла. Он уселся, взял нож и вилку. «Кирилл, вы читали роман Рекса Стаута?» Осведомился Кирилл Григорьевич, разрезая свой кусок мяса на аккуратные кусочки. До Кирилла, погруженного в тягостные размышления, не сразу дошло, о чем его спрашивают. «Рекса Стаут...» «Это который детективы писал?» «Да, совершенно верно». Большую часть его творчества занимал цикл о частном детективе ниро Вульфе и его помощнике Арчи Гудвине. Так вот, у ниро Вульфа было правило — никогда не говорить за трапезой о делах. Пищеварение, считал он, не должно страдать от стресса, который может возникнуть из-за разговоров о делах и работе. Я совершенно с ним согласен. В этом доме за едой говорят о чем угодно, но только не о делах. — Я понял. «Вот и отлично», — радостно сказал Артур Григорьевич, игнорируя недовольный тон Кирилла. «Весьма примечательно, что люди в большинстве случаев совершенно не представляют, о чем говорить, кроме дела работы. А это плохо, ведь наша жизнь — это не только дела, верно? В нашей стране так слабо развита культура застольной беседы, а это так прискорбанно». «Предлагаю каждого из сидящих за столом назвать по одной теме, которую он хотел бы обсудить. Винни, начинай». «Окей», — сказала Винни. Судя по тому, с каким энтузиазмом она подхватила инициативу доктора, в такую игру они играли не впервые. «Я хотела бы обсудить... хотела бы обсудить... так... А вот, придумала. Я бы поговорила о кино». Кто какие фильмы смотрит и за что их любит? Отлично, Дмитрий. Что за чушь они несут? Подумал Кирилл. Вокруг творился полный беспредел. Люди умирают, воскресают, убивают, причем в любой последовательности. А Иноземцев задумал какую-то детскую игру? Делать ему больше нечего. Или это хитрый психологический трюк, призванный отвлечь Кирилла и остальных от творящегося ужаса? Как бы то ни было, Кирилл с интересом ждал ответа Гора, который вроде бы никогда не говорил ни о чем другом, кроме своей работы. боевые искусства лаконично ответил Гор. «Хотелось бы узнать ваше мнение, что эффективнее в уличных стычках, борцовская техника или ударная?» «Ммм, неплохо», — жуя сказал Артур Григорьевич. Он проживал кусок и добавил, «хотя и очень близко к твоей деятельности». «Теперь я. Книги. Вот моя тема. Желаю узнать, кто что читает и почему. Кирилл, у тебя есть тема?» «Домашние животные», — ляпнул Кирилл первое, что пришло на ум. «Кто каких животных любит и почему?» «Тоже хорошо. Итак, отвечаю на вопросы Винни. Ты начинай». «Я... я люблю исторические драмы и мелодрамы», — слегка смутившись, ответила та. «Про любовь, страсти, интриги и все такое. Мне нравится ощущать себя кем-то другим, в совершенно другой обстановке и другом времени». «Не удивило», — улыбнулся доктор. «А фильмы ужасов не любишь? Про зомби?» «Фу, терпеть с них не могу», — воскликнула Винни. «Я их боюсь», — Кирилл прыснул в тарелку. Потом, не удержавшись, захохотал в голос. В схеме явственно звучали истерические нотки. Он сам их услышал и устыдился. — Простите, — пробормотал он, отсмеявшись. Хвала небесам он удержался от настоящей истерики. Ничего, — Ничего-ничего, — добродушно сказал Артур Григорьевич. — Дмитрий? — Фильмы про природу на каналах Discovery и Animal Planet. Круто сделано и информативно. — Кирилл? Детективы, наверное, журналистские расследования, вроде девушки с татуировкой дракона. А еще о том, как люди выживают в диких условиях. Наверное, с детства мечтал быть журналистом и при этом немного пожить на необитаемом острове. Такие вот странные мечты. Репортаж необитаемого острова был бы идеальным вариантом. Как интересно. Ну, а я люблю авторское кино. Низкобюджетное, знаете ли, зато сделанное от души. Артхаус уважаю, куда без него. Почти все, что люди делают ради искусства или любви, прекрасно. Почти все, что делается исключительно ради денег, уныло и бессмысленно. Что ж, идем к вопросу Дмитрия. Винни? «Ударная техника», — без запинки сказала она. «В уличных драках лучше всего ударная техника. Причем лучше всего использовать специальные средства. Тогда больше шансов победить и не получить травмы». Я, например, в поле несколько раз использовала тросик в качестве хлыста. Он у меня спрятан в браслете. Ой, это почти о работе, да? Почти. Но не страшно. Дмитрий? Ударная техника при противостоянии с несколькими противниками и бросковая техника из самбо или дзюдо. С одним противником особенно, если ты не хочешь его сильно бить. Что ж, ясно. Лично я затрудняюсь ответить, потому что ни разу не драчун, в отличие от вас, дорогие мои, и предпочитаю решать конфликты мирным путем. Кирилл? Даже не знаю. Я в детстве ходил в бассейн, а не на бокс или борьбу. Дрался редко и каждый раз оказывался на земле. Поэтому, думаю, бороться тоже надо уметь. Хорошо. Доктор наложил себе еще салата. Итак, теперь моя тема. Разговор продолжился, и спустя короткое время Кирилл обнаружил, что втянулся. Хотя доктор и его помощники не могли не заметить состояние Кирилла, никто не приставал к нему с вопросами, не пытался успокоить, изрекая прописные истины, как это делает большинство людей в таких случаях. Не обещал, что в скорости он привыкнет к тому, что некоторые мертвецы умеют ходить, клацать зубами, красть детей и убивать. Отсутствие пристального внимания к своей персоне и пустая болтовня на отвлеченные темы расслабили его, и в голове впервые за долгое время воцарилась ясность и легкость. Кирилл узнал, что Винни любит читать классику о путешествиях. Вроде книг Жюль Верна, Майна Рида, Луижека Лео и Владимира Обручева. А еще любит всего Диккенса. Гор почитывает научную фантастику середины XX века. книги о Первой мировой и японской культуре. Артур Григорьевич предпочитает сочинения древнегреческих философов и драматургов, биографии великих людей, поэзию эпохи Ренессанса и почти все творчество Чехова. Кирилл сказал, что читает «Детектива нуар времен Великой депрессии, хотя раньше очень любил ужасы от Стивена Кинга, Клайва Баркера, Говарда Лавкрафта и прочих. Сейчас его от них тошнило. и он понимал, что вряд ли когда-нибудь в жизни возьмет в руки хоть один роман ужасов. Когда дошли до вопроса Кирилла, то выяснилось, что Винни любит больших собак, и неожиданно в водяных черепах, которых можно держать в аквариуме. Горни отказался бы от содержания дома муравейника в стеклянном коробе, потому что они тихие, работающие и не путаются под ногами. Артур Григорьевич признался, что подумывает в старости обзавестись енотом, который не даст заскучать. А Кирилл сказал, что у родителей всегда жили кошки, и он с ними обычно находил общий язык. Поразительное дело, но беседа по строгой схеме оказалась чуть ли не интереснее, чем болтовня без всякого сценария. Не возникало пауз, все было предсказуемо, а потому ни на ее то не напрягало. По окончанию ужина Кирилл понял, что тяжкие мысли о пережитых треволнениях никуда не делись, но как бы отошли на задний план. и Если даже эта игра Артура Григорьевича была лишь его капризом, а не завуалированной психотерапией, в любом случае Кириллу она помогла. Когда со стейком и салатом было покончено и ужинающие перешли к неспешному чаепитию, Гор сказал, «Мы уже закончили ужин. Можно переходить к делам?» «Вижу, не терпится тебе. Ладно, будем считать, что ужин закончился. План таков». «Сегодня вы все ночуете снова у меня. В Курганово соваться не стоит. Там сейчас не то, что полицейские. ФСБ понаехало, готов поклясться. Я также не думаю, что монстр из оврага остался в этом районе. Он обзавелся одеждой и новым лицом. Теперь под видом алкаша он может пойти куда угодно. Выглядит он, скорее всего, не очень, конечно. Но кто будет приглядываться ночью? Судя по тому, как он быстро воскресил Сергея... «Некроэнергии в нем чрезвычайно много. Вспомните, кстати, сколько жертв понадобилось кукловоду, чтобы его воскресить. В общем, это очень сильная сущность, и с ним надо быть очень осторожным». «Вы не думаете, что мы тратим время? Я могу поехать туда один, замаскировавшись». «И как ты его найдешь? Будешь обходить все дома и подворотни со струнами? Ты уверен, что сущность по-прежнему находится в том районе?» «Очевидно, воскрешение Сергея было случайностью, когда сущность убила его дружку-пьяницу, чтобы украсть внешность. В эти самые минуты монстр может находиться в другом конце города или за городом». «И что же делать?» В разговор вмешалась Винни. «Я спросила Хельгу сегодня днем. Она почувствовала монстра первый раз, и я подумала, вдруг она почувствует во второй». Но она сказала, что в городе сейчас как бы много таких сущностей, и она теряется. Все они двигаются как попало, и у нее болит голова. Хельга думает, что духи хотят закрыть ей обзор, и на самом деле все не так, как ей кажется. «Экстрасенсорика не работает. Призовем на помощь опыт Они меня редко подводили. Итак, начнем с вопроса. Зачем кукловод воскресил это существо?» Зная кукловодов и владык смерти, предположу, что они дали ему какое-то задание. А какое задание способен выполнить жуткий воскрешенный монстр? Задание должно быть не по зубам марионеткам и другим порождением некромантов. Есть идеи? Говорите все, что взбредет в голову. «Воскресить огромное количество людей?» Неуверенно произнесла Винни. «Смысл?» Спросил доктор. Она пожала плечами. «Собрать армию?» «Армию? Армию трухлявых трупов, чтобы атаковать танки и истребители?» «Нет, прошли те времена, когда некроманты собирали армии нежити». идей идеи?» «Каким-то образом открыть проход в измерение смерти, чтобы установить постоянный источник некроэнергии оттуда и не проводить каждый раз черные ритуалы». «Есть резон. Но куда тогда поперся монстр?» «Непоседливый он у них какой то и засветился как минимум в двух местах куловод не должен был его отпускать он попытался бы его контролировать ткани реальности везде разная сказала вини егор кивнул он идет туда где легче всего пробить барьер артур григорьевич задумался в подземелье города есть древний склеп древние знали где строить дома а где кладбище Когда-то Саша Гостев побывал там в крупной заварушке. Он сказал, что там высокий уровень некроэнергии. Думаете, монстр идет туда? Нет, не думаю. Иноземцев решительно покачал головой. Все входы и выходы в этот склеп спецслужбы залили бетоном. Хотя проверить стоит. Кирилл, у тебя есть мысли? Сознание Кирилла словно разделилось на две части. Одна часть внимательно наблюдала за мозговым штурмом Иноземцева, Другая мусолила беседу с Аней и задавалась бесполезными вопросами. Что он сделал не так? Как следовало бы повернуть ситуацию? Зачем вообще надо было говорить «нет»? Эта вторая часть не желала замолкать, несмотря на понимание, что сделанного не воротишь. Когда Артур Григорьевич обратился к нему, он с хмурым видом выпрямился на табурете. «Я не знаю. У меня нет опыта. Да и логика хромает». «Я тут просто подумал, что, возможно, он идет убить кого-то». «Кого-то, кого не могут убить кукловоды и их марионетки?» — уточнил Артур Григорьевич. «Я понимаю, что они убийцы похуже серийных маньяков. Но что если тот, кого идет убивать монстр, не слабее всей этой братьи?» «Другой монстр», — заинтересовалась Винни. «Не многовато ли монстров? Хотя Хельга сказала, что их реально много». «Не обязательно, монстр. Это может быть другой могущественный некромант из другой линии». «Сильнее, чем владыка?» «А с чего вы взяли, что кукловод вообще подчиняется этому вашему владыке смерти?» Спросил Кирилл. Мозговой штурм захватил его, и он оживился. Артур Григорьевич переглянулся с Винни. Гор уставился на Кирилла. «Тактика его работы. Некроманские технологии. Все это указывало на адепта линии владык смерти». «Подожди-ка. А Кирилл прав. У нас нет прямых указаний, что кукловод подчиняется именно владыке. Мы так решили, исходя из нашего опыта. А опыт, хотя и помогает ориентироваться в дремучем лесу жизни, со временем...» «Становится шорами на глазах», — подхватила Винни. «Я хорошо помню эту вашу фразу». «В данный момент у нас не хватает фактов, чтобы понять, кому подчиняется кукловод». И подчиняется ли вообще Впрочем, я думаю, что он все-таки подчиняется Какому-то держателю линии Потому что он, видимо, очень молод Я видел по походке Возможно, я и здесь ошибаюсь Но Кирилл натолкнул меня на мысль Что воскрешенный монстр Это воин для настоящей битвы Самая логичная версия Учитывая всю ту возню, которую затеял кукловод Видно, даже десяток марионеток Не справится в этой битве Гор замолчал, но никто не заговорил. В ярко освещенной кухне установилась тишина, и Кирилл услышал шум дождя за окнами. «Ну вот, знакомая погода», — паузу нарушил доктор. «Вы понимаете, какие выводы из этого следуют? Что в нашем городе завелся некто, кого боится сам владыка, поэтому он и велел кукловоду воскресить какого-то старого и очень сильного монстра нежить». и отправить его к врагу». Кирилл обвел взглядом всех присутствующих. Страха на лице ни у кого не было, но радости тоже не замечалось. В этот миг загрохотал гром, и электрический свет мигнул. Дождь усилился, его струи били по стеклам. «Я дала тебе три дня, как в сказке». Ни к селу, ни к городу вспомнили слова Ани. «К чему это воспоминание?» кириллу было жаль ее и его мучила вина не дотерпел он до конца этого срока поставил точки над ее уже сегодня поэтому сказки в понимании ани не случилось зато я попал в другую сказку аня страшно и чем дальше тем мне страшнее